Никитшка пришёл. Заходи. Заходи, сокол ясный. Вот, глянь чего, полюбуйся. Радостно улыбнулась наша эксперт-криминалистка и осеклась. Ох, ты же мне. Ты на что это уставился, дитя неразумное? А и не видишь, как мы тут матушку к ударению всем отделениям от последствий злокачественных избавляем? А ну, отвернися. Я послушно отвернулся, но тут вмешалась Лидия Адельфина. О мой тараканий дрюк участковый. Вы можете вернуться и посмотреть на мои страдания. Я вам всегда доверять, и вы же мне всегда опрофтать мою доверие, поверье. Я сама просить вас заглянуть. Что вы на это мне сказать? Мм. Очень больно. Чисто из сострадания поинтересовался я. потому что на данный момент меня больше волновал сам Митя, чем жертва его покусания. О, Наинь, обидно есть больше, чем больно. Но вы его, прошу прощения за бестактность, ничем не спровоцировали. Как фонд тебе три раза, рявкнула бабка, профессионально увёртываясь от гневно дрогнувшей царицыной ножки. Не легайся мне ещё тот ровно корова недойная. А ты умник прозорливый. Не доставай бабу раненную глупыми подозрениями. Ясень пень спровоцировала. Как же иначе-то? Не понял. Любимый, твой напарник пришёл из немецкой слободы, сам не свой. Сне зашло давнятных объяснений, моя Алеонушка. В ворота забежал на четвереньках, лаял по собачке, Стрельцов веселил. Ну а государьня в это время из терема вышла грязную воду после посуды выплеснуть.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 Бешенных собак пристреливают в санитарно-гигиенических целях, важно просветил я. То есть Митю просто сунули в пороп. Ладно. Пойду лично побеседую. Назим, мозговая косточка есть для нашего рестанта. Вы мой изощрённый милицейский юмор никто особенно не расценил. Улыбнулась одна Алёна и Таня уверенно. Пришлось козёрнуть, извиниться и выйти вон. в то, что наш младший сотрудник действительно сошёл с ума, я не верил. Митю надо знать. Он скорее в трезвом уме и здравой памяти из финской мебели дров для сауны наломает, китайской лапши всему базару на уши развесит и клюквы в сахаре всей боярской думе бороды выможет. Но чтоб так, без причины, на ровном месте взять и взбрендить, о, -о, о, это слишком на него не похоже. Когда больше года живёшь в сумасшедшем доме, начинаешь разбираться в психах. У порога сидел напряжённый Фёдор Зайкин. Стрелец нервно выстругивал табельный саблей то ли птичку, то ли рыбку из мелкой деревяшки, и, судя по поджатым губам, парня недавно крепко обидели. Пора похороняешь. Молодец. Не-не-не, -ни как? Нет! Резко привстал он. Пому сил тебя жду. А он где? В ппорбе. Зачем? Удивился я и, видимо, задел больную струну. Вот и я ему: "Зачем?" А он мне: "Не надо". А я ему: "Ты и я с вами". А он мне: "Нет". Я ему: "Ты же ещё больной". А он мне: "Сам больной". Я ему: "Зарямы вот так". А он: "Всё ясно". Еремеев отказался взять Заикина с собой в поруб, типа на допрос. Сам полез, а недавного верного друга не взял. Парню обидно, его понять можно. Пока Фома был лишён речи, тот отчаянно заикающийся стрелец служил ему старательным переводчиком. Пусть не везде умело, не всё в точку, пусть медленно и с дефектами речи, но тем не менее от души. Я поговорю с ним. Мне пришлось сделать строгое лицо,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 Я за ним присмотрю. Уже несколько раз раздражённо пообещал я. "Это он только с... виду сам сильный стрелец Заикин", едва не выргулся я. "Ну ты ж, блин, какой заботливый выискался. А ну шагом марш выполнять приказ". Парень опомнился, извинился, снял шляпку, отвесил поясной поклон и опрометью бросился на поиски Савы. "Что-то нехорошее говорило мне". что профилактическая работа с гражданами посредством портретов их разыскивает милиция ещё принесёт свои плоды. И ох, как они мне не понравятся. Надо срочно всё переписать и перевесить